Глава 39. Один из боевых дней. По-прежнему находимся на Малой Земле. Немцы усилили активность под Кривым Рогом, бросив туда большое количество танков и авиации, предприняли контратаки. На аэродроме закипела горячая напряженная боевая работа, но нам стала мешать осенняя погода, низкая облачность, туманы. В пасмурное октябрьское утро мы втроем, Паша Брызгалов, Вася Мухин и я, пошли в столовую. Предполагалось, что вылетов не будет. Мы сидели и ждали завтрака, рассуждая о вчерашних боях и сегодняшней скверной погоде. Вдруг ракета. Вылет. Мы бросились к самолетам. Я получил приказ вылететь в паре с Мухиным. Взлетаем тотчас же. Набираем высоту 4500 метров. Облачность исчезла. Надо мной ясное синее небо. В воздухе тихо. А внизу, северо-западнее Кривого Рога, Горячий бой. Слышу по радио, передают с земли. «Соколы! Соколы! Севернее Кривого Рога! На высоте 500 метров! Противник бомбит наши войска!» Подав команду Мухина, стремительно веду самолет навстречу вражеским бомбардировщикам Ю-87. Их около тридцати, Целый рой. Вижу столбы дыма, взрывы на земле. В воздухе появились восемь немецких истребителей. направляясь к бомбардировщикам. Решаю применить тот же метод, который помог мне на Днепре, когда я остался один в воздухе. Но тогда не было вражеских истребителей сверху, зато сейчас я не один, у меня надежный щит, испытанный ведомый. И я, подав команду Атакуем, врезаюсь в строй юнкерсов. Неожиданность ошеломила немцев и они даже стали строиться в оборонительный круг. Но, очевидно, получив команду с Земли, продолжать выполнять задание, так как нас, советских истребителей мало, некоторые немецкие летчики начали готовиться к атаке наших наземных войск. Мгновенно оценив обстановку, Принимаю решение атаковать один из юнкерсов и постараться сбить. Я по опыту знал, как это действует на психику фашистских летчиков. Сбив одного, сбиваешь спесь со всех остальных. Вражеские истребители заметались, но найти нас не могут. Мы растворились в группе пикирующих бомбардировщиков. Наваливаюсь на немецкий самолет, не успевший перейти в пикирование. Открываю огонь. Юнкерс 87 вспыхивает и идет к земле. Мой расчет правилен, остальные со снижением ушли на запад. Мы за ними не погнались, на нас насели восемь истребителей. Вспоминаю случай под роганью. Тогда мы тоже остались вдвоем, а их было еще больше, чем сейчас. Кричу Мухину, Вася, держись, будь внимательнее. Отбивая атаки, переходим на бреющий полет. Немцы от нас отвалили, и мы вскоре благополучно приземлились у себя на аэродроме. Несмотря на полную неожиданность вылета, мы выполнили задание и атаковали врага. во много раз превосходившего нас численностью. Выиграть этот бой нам помогли спаянность, умение повести внезапную, дерзкую атаку. Часа через два погода улучшилась. Я опять получил задание. С группой в шесть самолетов прикрыть наземные войска в районе Кривого Рога. Взлетели. Набрали высоту до 3500 метров. При подходе к объекту прикрытие наземной радиостанции навела нас на группу «Хенкелей». Их было 12, они летели без прикрытия истребителей и углубились на нашу территорию. Нам приказали атаковать их. Хенкели шли сомкнутым боевым порядком в кельватере Звеньев на высоте 5000 метров, а мы набрали высоту 5500 метров. Зная мощное вооружение Хенкелей-111, я решил атаковать их с разных направлений всей группой одновременно, чтобы расстроить боевой порядок вражеских самолетов. Подаю команду. Паре Брызгалова атаковать заднее звено. Я с четверкой атакую ведущие. Летчики моей группы стремительно атакуют врага. Немцы приняли еще более плотный боевой порядок. Я начал атаковывать ведущее звено сбоку, под большим углом. По моему самолету открыли огонь с других звеньев, шедших вслед за ведущим. Огонь заставил меня отвернуть. Нет, не допущу врага, и я тут же заворачиваю обратно. Я не знал, куда собираются лететь Хенкели, но по всему было видно, что гитлеровцы намерены бомбить какой-то объект. Может быть даже наш аэродром. «Куда они идут, гады?» И словно отвечая на мой вопрос, ведущий вражеской группы поворачивают к населенному пункту. Туда, где, по моим сведениям, находился штаб армии. Надо во что бы то ни стало сорвать налет врага. Стремительно захожу в хвост Хенкеля 111-го и открываю огонь. Одновременно Паша Брызгалов атакуют заднее звено. С плоскости самолета ведущего, в которого я стрелял, начали отваливаться куски. Стрелок молчит. «Подлетаю вплотную к Хенкелю». Самолет врага заваливается на левое крыло, и с него в чистое поле сыплются бомбы. Он идет вниз. Я оглянулся, и вовремя немцы пытаются расстрелять мой самолет. Быстро отворачиваю в сторону и командую «Орлы, бей их!». Брызгалов стремительно атакует Хенкель, идущий сзади слева, и сбивает его. Немцы, не выдержав напряжения, сбросили бомбы куда попало и стали в беспорядке уходить. Мы без потерь вернулись домой. На разборе полетов я отметил, что вся группа действовала точно, и слаженно. Поэтому задание завалить голову, деморализовать врага было выполнено. Вечером из штаба наземного соединения сообщили, что экипажи вражеских самолетов, сбитых брызгаловым и мною, взяты в плен. Немцев захватили колхозницы. Дело было так. Фашистские вояки спустились на нашу территорию на парашютах. Колхозницы, наблюдавшие за боем и затем, как немцы прыгали, сбежались к месту их приземления. Они окружили фашистов И те сразу сдались в плен. Наши женщины привели их в штаб. Так закончили свою карьеру экипажи фашистских самолетов.